Даже люди, с которыми он постоянно связывался раньше, теперь понятия не имели, куда тот отправился. Баллот сел на один из своих узлов. «Что же мы будем делать?» «Тебе придется решать», — ответил Шалан. «Я должен вырваться отсюда». «Должен!» Он пробежался пятерней по волосам. «Эйлета готова отправиться со мной. Ее родители уехали на месяц в Олеткар. Момент самый подходящий». «Что, если ты не сможешь найти Хелорона?» «Я отправлюсь к великому князю». Его бастард сказал, что князь прислушается к любому, кто захочет свидетельствовать против отца. «Это было много лет назад», — напомнил Юшу, откидываясь на спинку кресла. «Теперь отец в фаворе. Кроме того, великий князь почти покойник. Все об этом знают». «Это наш единственный шанс». Балат встал. «Я уеду». — Сегодня, после великой бури. — Но отец, — начала Шалан, — отец велел, чтобы я поехал с проверкой в поселке, расположенной в Восточной долине. Навру ему, что этим и займусь. — А сам заберу Эйлиту, и мы отправимся в Веденар. Пойдем прямиком к великому князю. К тому моменту, как отец явится туда через неделю, я уже скажу свое слово. Этого должно хватить. — А Мализа? спросила Шалан. — План по-прежнему предполагал, что он заберет мачеху с собой в безопасное место. Не знаю, ответил баллот он ее не отпустит. Может, когда отец уедет к Великому князю, ты отошлешь ее куда-нибудь. Не знаю, как бы там ни было, мне надо уехать сегодня вечером. Шалон шагнула вперед и положила руку ему на плечо. Я устал бояться, объяснил ей баллот Устал быть трусом. Если Хелорен исчез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 клянусь бурей виким воскликнул баллот мог бы хоть постучать или эйлита здесь сообщил виким что Баллот кинулся вперед схватил брата она не должна была приходить я планировал забрать ее ее вызвал отец объяснил виким эйлита прибыла только что вместе с горничной он разговаривает с ней в першественном зале ох нет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 Присподняя не стоило нам ей доверять!» «Да», — подтвердил отец, — «она заговорила. В итоге...» Меч Баллота с тихим скрежетом покинул кожаные ножны. Меч отца последовал примеру. «Наконец-то!» — усмехнулся отец. «Ты демонстрируешь хоть какое-то подобие хребта!» «Баллот, нет!» — воскликнула Эйлета, вцепившись в него. Я больше не буду его бояться, Эйлита. Не буду. Шалан налила вина. Светлорд Давар перепрыгнул через главный стол, замахиваясь мечом, который держал обеими руками, и они сошлись. Эйлита закричала и попятилась, когда балот замахнулся мечом на отца. Шалан мало что понимала в фехтовании. Она наблюдала за тем, как балот и остальные тренируются, но настоящие поединки видела только на дуэльной арене. Сейчас все было по-другому. Сейчас все было жестоко. Отец снова и снова обрушивал на балоту удары, которые тот едва успевал парировать. Звон металла вторил грохоту бури. От каждого удара комната как будто вздрагивала, или причиной тому был гром. Балот споткнулся, начиная стремительную атаку, и упал на одно колено. Отец выбил меч из его рук».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 И победил. Я всегда хотел сыновей, продолжил светлорд Давар. И у меня их четверо. Все никудышные. Трус, пьяница и слабак. Он моргнул. Только Хеллоран. Только Хеллоран. Отец, позвал шалан выпей Он взял чашу и осушил до дна. Баллот схватил меч. Все еще стоя на одном колене, он сделал выпад!» Шалан закричала, и меч со странным звоном задел отца, прорезав его сюртук и выйдя со спины, коснувшись чего-то металлического. Отец выронил чашу. Та упала на пол, пустая. Он охнул, ощупывая бок. Балот отвел меч и в ужасе уставился на отца снизу вверх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 и меч выскользнул из его пальцев. «Ба!» — завопил <святый> отец. «Бесполезен!» Он швырнул меч на главный стол, подошел к очагу, схватил железную кочергу и вернулся обратно. «Бесполезен!» <святый отец> Он ударил кочергой по бедру Балата. «Отец!» — завизжала шалан и попыталась схватить его за руку. Он ее оттолкнул...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 Виким поднял руку к рту. «Черногибник!» «Ты...» «В вине», — уточнила Шалан. «Маля замертва. Она возле кухни. Он зашел слишком далеко». «Ты его убила», — произнес Виким, уставившись на труп отца. «Ты его убила». «Да». Шалан чувствовала полное изнеможение.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 Один треснул и не светился. — Это то, о чем я думаю? — Духозаклинатель, — догадалась Шалан. — Подними меня, — попросил Балат, когда Эйлита вернулась с вином. «Пожалуйста — Пожалуйста! Девушка, поколебавшись, помогла ему сесть. — Его нога! Нога выглядела ужасно. Им придется вызвать лекаря. Шалан встала, вытерла окровавленные руки о платье и взяла у Юшу Духозаклинатель.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 Я убила отца. Виком внезапно взвизгнул и отпрянул. — У него нога дернулась! Шалан резко повернулась к телу. Пальцы отца спазматически дергались. — Приносящие пустоту! — воскликнул Юшу. Он посмотрел на потолок в сторону ярящейся бури. — Они здесь! Они внутри его! — Это...